Эпилог. Несколько месяцев спустя. Сегодня море было спокойным, как никогда. В безупречном голубом небе не было ни облачка. Солнце уже начинало парить, и поэтому многие пассажиры разбрелись по каютам отдыхать, либо спустились в общую комнату, называемую салоном, где каждый нашёл себе занятие по душе: шахматы, карты, книги или просто приятного собеседника, с которым за бокалом пива можно было обсудить интересную тему. Многие гости за время путешествия уже успели познакомиться и теперь разделились на группы по интересам. И лишь один пассажир ни с кем не общался, потому что большую часть своего времени предпочитал проводить в своей каюте в одиночестве. Команда, привыкшая к странностям своих богатых гостей, приняла мужчину за очередного чудака и ничему не удивляясь, молча выполняла все его пожелания. Поэтому едва часы пробили полдень, В каюту гостя по его просьбе доставили обед. Молча забрав у официанта поднос, Аранэль захлопнул двери вновь остался в одиночестве. Окинув взглядом жареное мясо и гарнир в виде отварных овощей, он подумал, что есть совсем не хочется. Поэтому поставив обед на стол, он подошёл к иллюминатору и стал задумчиво рассматривать водную гладь, которая сверкала и переливалась в солнечных лучах. Сам не заметив как, Аранэль погрузился в воспоминания. При ранении было задето лёгкое, поэтому даже несмотря на чудотворные мази, процесс выздоровления затянулся надолго. Мужчина помнил те короткие моменты, когда забытье отступало, и он видел лицо Дианы. Ему так много ей надо было сказать, но темнота окутывала его раньше, чем мужчина успевал произнести хоть слово. А когда наконец-то кризис миновал, Владыка Аруэль, тщательно подбирая слова, сообщил ему, что Диана в сопровождении мужа покинула страну эльфов навсегда. Эта новость причинила ему невыносимую боль, а Ранеллу казалось, что его сердце разлетелось на осколки, и в его душе поселилась холодная безжизненная пустота. Жизнь потеряла для него свой смысл, из нее исчезли все краски и каждый день был похож один на другой. Да, он знал, что когда-нибудь возможно, Диана вернётся к мужу и дочке. Но тем не менее, надеялся и верил, что сможет удержать её рядом с собой. Поначалу он хотел кинуться ей вслед, но Аруэль настоятельно рекомендовал не совершать глупостей и объяснил, что в княжестве Барсов его ждёт неминуемая смерть, потому что Данияр Снежный никогда не отпустит свою пару. Никогда. И Аранело пришлось смириться. Он вернулся в свою провинцию, но все вокруг ему напоминало о Диане. Чтобы спастись от назойливых болезненных воспоминаний, эльф стал часто скрываться в безвременье и едва не растворился в источнике силы. Что удержало его на краю гибели, мужчина не знал, но в какой-то момент осознал, что больше так продолжаться не может. После короткого разговора с дядей, он сложил с себя обязанности Арквена и отправился путешествовать по миру. Мужчина побывал в стране гномов, своими глазами увидел знаменитые рудники, обрёл новые интересные знания и теперь плыл к оборотням, чтобы посмотреть, как живут они. А Ранел всеми силами старался забыть Диану и пытался начать новую жизнь. Внезапно на поверхности воды появилась стая серебристых дельфинов, которые, казалось, подпрыгивая, играют между собой. Решив рассмотреть их поближе, Мужчина, забыв обо всём, спешно поднялся на палубу и замер. Облокатившись на фальшборт, видимо, пытаясь разглядеть необычных рыб, стояла Диана. Её волосы развивал ветер, будто играя с ними. Не веря своим глазам, он практически подбежал к девушке, хватая её за плечо и радостно выдыхая: "Диана!" Но когда молодая женщина обернулась и посмотрела на него внимательным взглядом серо-зелёных глаз, Ранел понял, что ошибся. Незнакомка была очень похожа на Диану, но это была, к сожалению, не она. "Нет, вы ошиблись". Девушка мило улыбнулась, и почему-то сердце мужчины забилось быстрее. Тем временем, наклонившись через палуборт, незнакомка, рассматривая дельфинов, радостно сообщила: "И всё-таки, они не серебристые, а синие". Аранел понимал, что ещё немного и девушка может сорваться в воду. обхватил её за талию и оттащил от борта сердито бурча. Вы можете свалиться в воду. Я? переспросила незнакомка, а когда увидела насупленный взгляд эльфа, весело рассмеялась. Да я плаваю как рыба. А корабль мой родной дом. Так что зря вы переживали. Девушка окинула вновь мужчину взглядом и заинтересованно произнесла: Почему-то не видела вас раньше. А потом на секунду задумавшись, уточнила: "Наверное, вы и есть тот загадочный пассажир, о котором перешёптывается вся команда". "И что говорят?" усмехнулся Аранел любоиз девушкой. Её искренность поразила его, и он почувствовал, как в нём просыпается интерес. "Да всякие глупости", отмахнулась она. "Матросы любят посплетничать о том, что происходит на судне". И Часто вам приходится общаться с матросами? Удивлённо приподняв бровь, спросил Эльф. Часто? Ну ведь я дочь капитана этого корабля. Мужчина улыбнулся и представился. Моё имя Аранел. А как вас зовут, прекрасная незнакомка? Даяна. У них даже имена схожи. Наверное, это судьба, подумал мужчина и улыбнувшись спросил: Вы позволите угостить вас чашечкой кофе или чая? Девушка окинула его лукавым взглядом и шутливо спросила: "Ну вы же не отстанете?" Аранелла отрицательно покачал головой, а Даяна, пожав плечами, притворно вздохнула. Значит, придётся согласиться.